Продолговатый мозг – медуля облангата. Продолговатый мозг является частью головного мозга, пограничной со спинным мозгом, имеет форму усеченного конуса, старое название – луковица, бульбус. Он находится в полости черепа, на скате, к которому прилежит своей передней поверхностью. Задней поверхностью обращен к мозжечку. По внешнему строению продолговатый мозг несколько напоминает спинной мозг. На его передней поверхности имеется передняя срединная щель, на задней поверхности – задняя срединная борозда, а по бокам с каждой стороны находятся передние и задние латеральные боковые борозды. Конец 322 страницы. Все эти борозды являются продолжением одноименных борозд спинного мозга. По бокам от передней срединной щели находятся продолговатые утолщения белого цвета, правая и левая пирамиды. Нервные волокна пирамид на границе продолговатого мозга со спинным частично переходят на противоположную сторону и образуют перекрест пирамид. Кзади от каждой пирамиды имеется утолщение овальной формы, олива. Между пирамидой и оливой в передней латеральной борозде Выходят из подолговатого мозга корешки двенадцатой пары черепных нервов, а дорсальные оливы в задней латеральной борозде корешки девятых, десятых и одиннадцатых пар черепных нервов. По бокам от задней срединной борозды находятся задние канатики, являющиеся продолжением задних канатиков спинного мозга. Каждый задний канатик состоит из тонкого и кленовидного пучков, которые заканчиваются утолщениями, бугорками тонкого и кленовидного ядер скопления нейронов. Верхняя часть задней поверхности продолговатого мозга имеет форму треугольника и образует нижнюю половину ромбовидной ямки, дно четвертого желудочка. От продолговатого мозга к мозжечку идут две нижние мозжечковые ножки. Они имеют форму валиков и ограничивают с боков нижний отдел ромбовидной ямки. В них проходят волокна заднего спинно-можечкового пути и другие нервные волокна. Продолговатый мозг состоит из расположенного внутри серого вещества и находящегося снаружи белого вещества. Серое вещество представлено скоплениями нейронов, ядрами продолговатого мозга, К ним относятся ядра девятой пары черепных нервов, языкоглоточный нерв, десятой пары – блуждающий нерв, одиннадцатой пары – добавочный нерв, двенадцатой пары – подъязычный нерв, ядра тонкого и кленовидного пучков, ядра олив и другие. Эти ядра входят в состав нервных центров, с которыми связана рефлекторная функция продолговатого мозга. В нем заложены центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательные, центры безусловных пищеварительных рефлексов, слюноотделения глотания, отделения других пищеварительных соков, защитных рефлексов, кашель, чихание, рвота и другие. Белое вещество продолговатого мозга состоит из коротких и длинных пучков нервных волокон. Короткие пучки осуществляют связь между ядрами самого продолговатого мозга, а также между ними ядрами ближайших отделов головного мозга, например, ядрами моста. Длинные пучки нервных волокон представляют собой восходящие и нисходящие проводящие пути, являющиеся продолжением проводящих путей спинного мозга. С проводящими путями в продолговатом мозге, как и в других отделах головного мозга, связана проводниковая функция. Продолговатый мозг, несмотря на малые размеры, длина около 3 см, является жизненно важным отделом центральной нервной системы. При поражениях продолговатого мозга, кровоизлияния, травмы и другие могут нарушиться дыхание, сердечная деятельность и другие функции. Конец 323 страницы.